Нет, нет, не случайно, Ванечка, ты проснулся. Значит, сие, что Господь к нам Ликом своим повернулся, нам пособляет. А значит, и победим мы в скорости. А значит, и домой в Москву возвернемся. А значит, и заживем вскоре, Когда прежде жили, в спокое и радости. Так ли, Игнат? Так, так, Михайло, — перекрестился монах, — истинно так. И на кресте подтвердить могу. Не быть ишемяки великим князем. Так Господь Бог решил. А то, что Он решил, то непреложно. Пойдемте, зато Ему помолимся. Пойдемте и святой Февронии поклонимся за то, что хлопотала она, Перед Содержителем за нас, грешных. Пойдемте, други. И они подошли к святой могиле И, перекрестившись троекратно, Троекратно же и поклонились ей. А после долго стояли молча, Глядя на залитый лунным светом крест. А из ворот мимо церкви все шли, И шли в город люди. 1993-1996 год Конец книги Звукорежиссер Наталья Веселкина Читала Дина Григорьева